Тот вечер, засыпая, я чувствовал запах, которого нет ни в одной из комнат дома. Сильный, резкий запах, будто встряхнули жасминовый куст. Я открыл глаза, втянул в себя густой, насыщенный аромат и сказал: "Чувствуешь?" Она оглядела на меня, но когда я заговорил, опустила глаза и отвела их в сторону. Я повторил: "Ты чувствуешь? Откуда Татьяна и жасмином?" Она ответила: "Это пахнут кусты, которые росли у стены 9 лет назад". Я выпрямился и сказал: "Но ведь кустов нет", сказал я. Она ответила: "Сейчас-то нет, но 9 лет назад, когда ты только родился, вдоль стены двора роз жасмин. Жаркими ночами он пах точно так же, как теперь". Я прислонился к её плечу и глядел ей в рот. "Но это же было до моего рождения", сказал я. Она ответила: Зима выдалась суровая, и пришлось садик выкорчевывать. Запах ни исчезал, густой, почти осязаемый, перебивавший все другие запахи ночи. Я велел Аде: "Расскажи мне про это". Она промолчала, глянула на белую известковую стену под луной и сказала: "Когда вырастешь, узнаешь, что жасмин это цветок, который выходит". Я не понял. на ощутил странную дрожь, будто меня кто-то коснулся, а, сказал я. А она: "Жасмин, он как покойники, что выходят по ночам из могил". Я сидел, прижавшись к её плечу и молчал. Я думал о других вещах, о кухонном стуле, на сломанной сиденье которого дедушка в дождь ставит башмаки для просушки. Я понял, что на кухне водится мертвец, который каждый вечер не снимая шляпы, садится на этот стул и глядит на залу погасшего очага. Немного погодя я сказал, — Наверное, он все равно, что мертвец на кухне. Ада взглянула на меня, вытаращила глаза и спросила, какой мертвец. Я сказал, — Тот, что каждый вечер сидит на стуле, куда дедушка ставит сушить башмаки. Она ответила, — Никакого мертвеца там нет. Стул стоит у огня, потому что ни на что больше не годен. Только башмаки сушить. Это и было в прошлом году. Теперь все изменилось. Теперь я увидел труп. И мне достаточно зажмуриться, чтобы увидеть его в темноте, внутри глаз. Я хочу сказать об этом маме, но она обращается к дедушке. Как вы думаете, случится что-нибудь? Дедушка, оторвав подбородок от трости, качает головой. Уверен, по крайней мере, что... Во многих домах подгорит рис и сбежит молоко.